Часть третья. Раден, сыр, произнесла аукционистка. Вагон переполнял вибрирующий шум из-за многочисленных манометров и клапанов тормозных и водяных рычагов доносился глухой звук железа и горящего угля. Это было единственное место, куда гостям не разрешено было входить пункт управления рельсовым цепелином. На самом деле большая часть поезда работала на магической энергии, однако эти визуальные признаки старомодного паровоза виднелись по всему составу. Предающему владельцу сильно полюбилась эта эстетика. Или, возможно, потому, что он был мёртвым апостолом. Несмотря на то, что эти существа в своих способностях и магии давным-давно превзошли людей, мёртвый апостол, которого аукционистка знала, по-прежнему тяготил к пережиткам человечества. Всё готово, Леандра? спросил проводник, не отворачиваясь от манометров, за которыми он следил. Да, содержимое хранилища мистический глас Пандемониума подтверждено. Мы сможем продолжить без премедлений. Замечательно. Что будет гостём программа в этот раз? Я не знаю, ответила она. Как всегда это известно лишь представителю владельца. При предыдущем владельце члены обслуживающего персонала тоже ничего не знали об усладе для глаз, которая будет присутствовать в новом сезоне. Исключением были случаи, когда обладатель таких глаз отказывался появляться или, получив приглашение, не желал садиться на поезд. Только в подобных ситуациях представительница владельца раскрывала персональную их личность. В этот раз им ничего не сообщили. Значит, обладатель уже находился на рельсовом цикле линии или, возможно, сядет на него сегодня. Да, обычай был странный, но родня Леандра уже к нему привыкли. Их единственной заботой было проведение аукциона Местический глаз без проволочек. Они гордились тем, что приводили эту систему в движение и даже не думали в ней сомневаться. Память о владельце по-прежнему оставалась в их сердцах. И будет там оставаться подобно неувядающей розе до тех пор, пока они в синем руце, пока последняя шестерня рельсового цепи не рассыпется в пыль. Такая была личность, которую они продолжили поддерживать. Что с каждые обобиистве? вновь сказала окционистка. Это несчастное событие для гостей, но его едва ли можно назвать необычным. Пожалуй, такое происходит как минимум раз в 5 лет, произнесла она. Тактика устранения нежелательных конкурентов была весьма распространена среди участников аукциона, которые не были уверены в своей финансовой мощи. Если произошедшее было как раз таким устранением, то оно, по крайней мере, не являлось чем-то исключительным. Что же касалось способа убийства, отделения головы от тела, то для рельсового цепелина в этом тоже не было ничего особенно удивительного. По всей видимости, жертва обладала мистическими глазами предвидения. Если бы кто-нибудь попросил их пересадить, как бы вы поступили? Разумеется, мы бы проявили всю необходимую заботу, как и в случае с любым другим нашим гостем. Как и всегда, значит. Как и всегда, кевнул Радан. Жизнь и смерть он воспринимал одинаково, предыдущий владелец основал всё это ради собственного удовольствия. Поскольку он не сказал им прекратить аукцион, в них не было места для нравов человеческого общества. Аукционист кевнула, словно не услышала ничего сверх того, что она ожидала, и сменила тему. Кстати, Прошла ночь, ситуация, похоже, довольно накалилась. Э, с дотарованием званого гостя. Само собой, разумеется, проводник сразу же понял, что молния, которую они видели минувшей ночью, не была природным феноменом. Внутри замкнутого пространства реализовыва цепелина, или скорее по причине того, что они в нём находились, такие случайные происшествия должны были предотвращаться. Однако, кто бы это ни был, по отношению к нам он, судя по всему, не враждебен. Я не намерен вмешиваться в личные дела наших гостей, пока они не препятствуют работе поезда. Конечно же, это изменится, если мы получим инструкцию от представительницы. Разумеется. Согласилась с Радоном аукционистка. Как он уже говорил Грей, они практически не видели свою нынешнюю начальницу. Однако даже их редкие встречи походили скорее на наблюдение за миражом, повисшим над морским горизонтом. Они и так всё время управлялись рельсовым цепелином сами по себе, и они не были. Но это твоё чувство одиночества становилось ещё более болезненным. Какое-то время тишина в пункте управления нарушал лишь звук пара. Наконец, окционистка снова произнесла: "Что-то не так, сэр?" "На путях аномалия", безразличным тоном произнёс проводник. Но Алеандра уже очень давно работала с Раданом и поэтому хорошо его знала. На его худощавом лице читалась тревога, которую она не могла себе представить даже в самых плохих ситуациях. В это сложно поверить. Но кто-то изменил пути. Похоже, мы пройдём в плотную где-то Айнаш. Пристальный глядя на манометры, проводник взял в руки микрофон. Решив избегать вагон-ресторан, Адостина Хисири попросила принести еду в комнату. Она убедилась в том, что сегодняшняя демонстрация "Мятистический глаз" произойдёт после того, как в поезд сядут новые гости. После недавнего убийства не нужно было проводить время с другими без необходимости. Поглощая минимально для поддержания сил количество закусок, Она сказала: "Предыдущий владелец был просто ужасен. Поскольку аукцион прежде всего предназначался лишь для демонстрации коллекции Мистический глаз, заперв магов в замкнутом пространстве, они зашли слишком далеко. Помимо того, чтобы попросту не садиться на поезд до дня предшествующего аукциона, убийство противника в чувстве, вку не удастся перебить, было ожидаемо для магов". Короче говоря, в дополнение к демонстрации коллекции, аукцион, похоже, устраивался также для того, чтобы насладиться смертельным конфликтом между магами, принимающими в нём участие. Хессерия отчётливо ощущала, как идеалы собравшихся магов смешивались друг с другом в этом горниле жадности. Может быть, в этом отношении убийство слуги Анимосфия вполне разумно? Да, они находились в замкнутом пространстве, и установить виновника, как только это пространство откроется, будет сложно, но убийство кровного родственника лорда... И не просто родственника, а самого наследника было бы слишком рискованным шагом. Достаточно убить слугу, чтобы запугать одиннадцатилетнюю девчонку, убийца, наверное, подумал так же. Why done it? Хисири с самого начала не была заинтересована в поисках виновника, так что в дальнейших размышлениях не было необходимости. Она просто рефлекторно пыталась разобраться в ситуации, как уже привыкла делать в повседневной жизни. Это было не многим более инстинктивного расчёта ответа при виде простой формулы сложения, так уж работали члены факультета политики. Хисири провела пальцем по своей шее. Полное отделение головы, будущее, которое Триша не смогла увидеть даже с помощью предвидения, Хисири не знала, каким типом обладала жертва, но прогностическое предвидение не смогло бы увидеть внезапное происшествие. Однако какое-то время Хисири не сводила глаз с потолка. Дорогие гости, Прошу вас, вы слышите объявление? Раздалось из динамиков. Специальный выпуск! Готовим зомби на поезде! Жан-Марио Спинера! Поджорим сегодня зомби до хрустящей корочки. Его голос с хэмом разносился по вагону-ресторану. Жан-Марио танцевал в своём стильном белом костюме, а его такая же белая шляпа развевывалась в воздухе. Как и во время своего телевизионного шоу, Он 스프рыцервал дробовик, образ которого никак не мог скрыться в головах зрителей, и начал полить из него во все стороны. В этот раз никакой готовки. Мы будем только есть. Это так расслабляет. Начнём с этого феноменального на вид карпаччо. Хмм, эти анчоусы в бальзамическом уксусе просто нечто. Ого, а это похоже весьма годное розовое вино. Надо бы хорошенько жахнуть. Ну же, народ, я не слышу ваших криков. Он плавно повернулся и взял немного карпаччей из говядины, дрожа от аромата. Несмотря на то, что приготовление представляло собой довольно простой процесс, сами ингредиенты были высочайшего качества. Само розовое вино обладало свежестью и мягкостью, которые пробуждали ощущения сродни вознесению на небо. «Эй, второй режиссёр! Подай-ка ещё зомби! Не томи! Одна звезда, и я ударю его по голове! Три звезды, и я вынесу ему сердце из дробовика!» А если будет невкусно, то я швырну его в шеф-повара и прикончу обоих. Хорошо, мистер Джон Марио. Один на подходе. Откуда-то сбоку внезапно появился зомби-марионетка. Плавными движениями он одной рукой нанёс удар прямо по голове марионетки, а на палец второй поймал свою шляпу. Раздавить мозги, отсечь голову и в качестве бонуса зажарить сердце. На этом спецвыпуск «Готовим зомби на поезде» подошёл к концу. Станцевав на стуле, он завершил шоу. В вагоне ресторана раздались аплодисменты его публике. «Ого! Какая честь увидеть готовым зомби вживую! Ха-ха! Я как-нибудь пришлю тебе приглашение к нам на запись, так что милости просим! Я буду ждать тебя! Моя одноглазая зомба-помашница с розовыми волосами!» Подмигнув будто на камеру, не хватало только характерного звукового эффекта, Жан Марио не применил похвалить девушку с повязкой на глазу, сидевшую напротив. «Ивет Эллерман». Ну, а я буду ждать чек о кругленькой сумме после записи. Для этого придётся использовать этот твой мистический глаз на наших идиотах-продюсерах. Девушка хихикнула. Сидя за столом, она начала нагромождать приготовленные на завтрак блюда себе на тарелку и сменила тему. Вы ещё эти какие-то конкретные мистические глаза Жан-Марио? Те, что мы видели вчера ведьма впечатляли. Именно в конце концов близилось время аукциона. Убийство какого-то слуги едва ли станет причиной его отложить. Поскольку сегодня ожидалось прибытие новых гостей, она хотела понять намерения серьёзных участников, которые сели на поезд первый же день. Что будет, если я скажу? Разве мы не противники на этом аукционе? Не думаю, что у нас получится разделить выигрыш. Нет-нет, мне совсем не интересна пересадка мистический глаз. В конце концов, у меня уже есть нечто подобное. Та-да! Искусственный мистический глаз Симилирман! Из-под повязки, которую она приподняла, показался сверкающий драгоценный камень. Не глаз самоцветного ранга, а самый настоящий самоцвет, производство местических глаз высоких рангов из драгоценных камней было тайным искусством семьи Лерман. Ха. Местические глаза интересны мне лишь как предметы исследований. Рельсовый цепелен предлагает также послеоперационный уход, так что когда вы купите желаемые глаза и сделаете пересадку, то можете просто навестить нас, чтобы мы их изучили. Даже если вы решите немного подождать, нам этого будет более чем достаточно. Думаю, мы очень даже можем работать вместе. Эта беседа отличалась от его разговора с Хесири. Скорее всего, она действовала по указке факультета политики, а с таким магом особо не поторгуешься. Да, девчонка Анимосфия технически всё ещё обладает властью лорда. Она вполне может попытаться прибрать всё себе. Ха-ха, это точно! От семьи Эль Милой особой борьбы можно было не ожидать, но Анимосфия и факультет политики владели достаточными средствами, чтобы скупить на этом аукционе всё. В таком случае им придётся действовать осторожно и совместно, чтобы заполучить любые могущественные глаза, которые они искали. Именно такой была тактика и вет, которая интересовала лишь предмет для изучения, а не какие-то конкретные мистические глаза. «Неплохая идея», — сказал Жан Марио, почесав подбородок. «Ну а что насчёт тебя, старик?» Помахала она пожилому мужчине, сидевшему в стороне от них. «Как я поняла, ты здесь не для продажи? Надеешься, что кто-нибудь станет твоим покупателем?» «Не особо. Деньги меня не так уж сильно интересуют». Ответил Караба, скупо покачав головой. В этот момент, а? Что? Из динамиков раздалось объявление. Часть четвёртая. Дорогие гости, прошу вас выслушать данное объявление. Прогремел в воздухе сдержанный голос Родена. Рельсовый цеплин отклонился от намеченного пути. По нашим текущим оценкам, примерно через 30 минут мы войдём в пределы дитя Айнаш. После следующих слов смысл этого объявления стал предельно ясен. Мы приносим свои искренние извинения и просим каждого гостя принять меры для обеспечения собственной безопасности до начала аукциона. Чего? вырвалось из меня. Если вкратце, то мы приближаемся к невероятно опасному месту, так что удачи вам. И, кстати, возможно даже в поезде вы не будете в безопасности. Не только я, но и Каулес с Ольгой Марией застыли с озамлённым выражением на лицах. Предсказать такое развитие событий было совершенно невозможно, как и просто подумать, что сам рельсовый цепелин пострадает от диверсии. «Это убийца подстроил? Или Гефестион руку приложила?» «Понятия не имею. Насколько можно судить, здесь замешан один и тот же человек». Скрипучий прызнёс Каулиас. «Но похоже, это уже не просто дело об убийстве». Вагон с грохотом наклянился в сторону, схватившись за изголовье кровати, Ольга Мария изменилась в лице и указала на окно. Смотрите, мы с Колёсом проследили за её полцом, и у нас перехватило дыхание. Снег за окном, смешиваясь с туманом, начал идти снег. За какие-то мгновения лёгкий снегопад превратился в нистовые метели, словно по серебрённое дыхание Господа, а она становилась всё сильнее. Это было воздействие дитя Айнаш, упомянутого в объявлении. Поскольку ситуация целиком перевернулась с ног на голову, тревога явно не была ложной. В комнате раздался скрип, скреб зубов. Значит, согласно объявлению, нам нужно просто дожить до аукциона. Мисс Ольга Мария, чтобы вы знали, я вам не союзник. Анимосфе уже выплатили свой долг, отрезала она. Ольга Мария встала и направилась к выходу. Я сама справлюсь. Мне и одной хорошо. Нет, одной мне будет проще. Ты же довольно хорошо научила меня постоять за себя. Но что более важно, Она резко развернулась, взмахнув своими серебряными волосами, и посмотрела на кровать. «Ты действительно сможешь его уберечь?» Я не смогла ответить и лишь проводила её взглядом. Она была права. Убийство, аукцион, даже нападение слуги – всё это теперь казалось чем-то невероятно далёким. Если верить объявлению, то мы направлялись прямиком в ад, а мой учитель всё ещё пребывал без сознания от полученных ран. Мне оставалось лишь стоять, застыв в шоке.